Глава 33. Я сижу на краю кровати, сжимая в руках край рубахи и смотрю на отражение в зеркале. И до меня, наконец, доходит эта метка истинности. Причем понимаю я это не столько разумом, сколько подсознанием. Значит, вот ты какая метка наследника империи. Тонкие, почти невесомые линии, будто нарисованные кистью мастера, Вьются по моей коже, обвивая ногу от стопы до бедра. Стебель нежного растения, листья, капли росы и тот самый цветок, распустившийся на ягодице, Его цветок. Я провожу пальцами по узору, ожидая, что он исчезнет, сотрется, окажется просто игрой света, но нет, он остается. Я истинная Демиана. От этой мысли меня пробирает дрожь, сердце бешено колотится, в груди разливается жар, будто кто-то зажег внутри меня огонь. Я вспоминаю, как его пальцы скользили по этому месту, будто случайно, но слишком долго для случайности, как вспыхнул его взгляд, когда он увидел метку. Я до сих пор слышу его голос. «Отличная татуировка, ведьмовка, мне нравится!» В этом нравится было что-то большее, что-то хищное, собственническое. Его взгляд прожигал меня насквозь, и я до сих пор чувствую это тепло, даже когда он далеко. Но вместе с этим страх. Все, что было раньше, кажется игрой, а теперь, теперь все по-настоящему. Я ведьмовка, которую даже собственные родственники ни во что не ставят, а он наследник престола. Слишком разные. Слишком много препятствий. Но метка не лжет. И теперь я не могу никуда сбежать, даже от самой себя. В дверь стучат. Я вздрагиваю. Слишком резко, слишком чувствительно. «Хельга, выходи! Нас ждут!» Рейнар. Его голос холодный, ровный. Он будто нарочно разрушает мой хрупкий мир. Я натягиваю чулки, прячу узор и выхожу в коридор, едва ли не спотыкаясь о собственной мысли. Рейнар смотрит на меня внимательно, слишком внимательно. За его невозмутимостью что-то прячется, но я не могу сейчас этим заморачиваться. «Готовы?» «Да», — отвечаю я. Голос дрожит, и я ругаю себя за это. Он ведет меня по коридорам. Я чувствую себя голой, уязвимой, будто метко светится сквозь ткань. Кабинет Демиана залит мягким светом ламп. Наследник сидит за столом. Его влажные волосы поблескивают в утренних лучах солнца. А вот от мокрого камзола не осталось и следа. На нем белоснежная рубашка. Его пальцы барабанят по дереву, а взгляд устремлен в окно. Когда я вхожу, он оборачивается. Его глаза, глубокие, темные, в них что-то вспыхивает, когда он смотрит на меня. «Наконец-то!» — бросает он, но голос его мягче, чем должен быть. Я пытаюсь не смотреть ему в глаза, но чувствую, как он скользит взглядом по мне, будто видит под одеждой каждую линию метки, каждую дрожащую жилку. От этого у меня по спине бегут мурашки. Рейнар отвлекает нас обоих. «Новая девушка! ее зовут Карла. Нашли в восточном крыле без сознания, как и остальных». Хмурится Демиан, но все еще смотрит на меня, ни на секунду не отпуская взглядом. «Вот только есть новая подробность», — хмыкает Рейнар. «Она не из числа претенденток. Я чувствую, как между нами натягивается невидимая нить. Хочется дотянуться, коснуться его и одновременно спрятаться. Сердце снова начинает колотиться, дыхание сбивается. Тогда зачем она здесь?» Спрашиваю я, пытаясь отвлечься. Хороший вопрос, усмехается Дэмиан. Он встает, подходит ближе, и ощущаю его тепло, его запах, острый, чуть пряный, наполняющий грудь. Она, родственница, одной из них. Прибыла в качестве личной помощницы. Деловито сообщает Рейнар, но все мое внимание против воли сосредоточено на Демиане. Ты заглянешь в ее воспоминания? Говорит он тихо. Его голос совсем рядом, и я вздрагиваю, будто он дотронулся до меня. Лазарет. Выдыхаю я, не в силах отвести взгляд. Да, отвечает он, не отступая. Между нами почти нет расстояния. Его рука чуть касается моей. Едва заметно, но этого достаточно, чтобы по спине прошел разряд. Киваю и решительно поворачиваюсь к двери. Мы идем туда молча, но напряжение между нами только растет. Я чувствую его взгляд на своей шее, на волосах, на руках. Он будто изучает меня, запоминает каждую деталь. Карла лежит на четвертой кровати, бледная, почти бездыханная. Я сажусь рядом, кладу руку ей на лоб, закрываю глаза и пытаюсь сосредоточиться. Но даже здесь... С чужой жизнью в ладонях я ощущаю присутствие Дэмиана, его дыхание у себя за спиной, его теплую руку, сжимающую мой локоть, словно он боится меня потерять. Я проваливаюсь в воспоминания Карлы. темный коридор, тень, удар, падение и красный плащ. Красный плащ. Выдыхаю, открывая глаза. Дэмиан наклоняется ближе, Его рука скользит по моему плечу, поддерживая, чтобы я не упала. «Это что-то значит?» Его голос глухой, чуть хриплый. В нем проскальзывает тревога и что-то еще. Напряженное, почти болезненное желание. «Мы не успеваем обсудить это», — в лазарет врывается стражник. «Ваше высочество! Капитан Стрейт, Еще одно нападение!» Дэмиан бросает быстрый взгляд на меня. В нем тревога и кое-что горячее, дикое. На мгновение его пальцы задерживаются на моей руке дольше, чем нужно, и я ловлю себя на том, что хочу, чтобы он не отпускал. «Где?» — голос у него резкий, властный. «В западном крыле!» Мы бежим. Я чувствую, как он все время рядом, защищает меня от всего мира, даже если сам не до конца это осознает. Сердце колотится так, что кажется вот-вот вырвется из груди. Западное крыло. Нет, нет, только не это. Но когда мы врываемся в комнату, я замираю. Аделаида. Моя сестра лежит на полу без сознания, с бледным, как мел, лицом. А рядом дядя. Он сидит, прислонившись к стене, сжимая окровавленный бок. Но он в сознании. Хельга. Хрипит он. Я падаю перед ним на колени. Кто это был? Вы видели? Он качает головой, но потом слабо кивает. Красный плащ. И тут же его глаза закатываются, и он теряет сознание. Но он видел. У нас и есть первый настоящий свидетель, а не смутные воспоминания.